Письмо 268 Николаю Николаевичу Страхову, 1874 год, апреля 18 Ясная Поляна. «Я получил ваше письмо в Москве, дорогой Николай Николаевич, примечание первое. Я приезжаю туда, как всегда, раз в месяц и два, и никакие корректуры в мире не заставят меня жить там». Кроме того, корректуры печатаются и присылаются мне чрезвычайно медленно, так что я не знаю, когда кончится печатание и кончится ли до лета. Да и последнее время меня занимало совсем другое — школы грамотности. Меня втянул в это дело Московский комитет грамотности и расшевелил во мне старые педагогические дрожжи. Вероятно, вы прочтете в газетах, как меня будут ругать, переверяя мои слова, и вас это не заинтересует». А я не прочту, хотя это и очень интересует меня. Я закинул на гольца, а попала щука. Зашла речь о грамотности, и я натолкнулся на такую грандиозную стачку тупоумия, что не мог спокойно пройти мимо. Примечание второе. Если у вас есть связи в литературном мире, дайте мне поддержку, чтобы хоть не успокоились тем, что граф Лев Толстой ретроград, славянофил, а хоть пошумели бы немного об этом». Люди, ничего не знающие, бездарные, не знающие даже того народа, который они взялись образовывать, забрали в руки все дело народного образования, и что делают, волос дыбом становится. Не забудьте же обещания, приезжайте летом. В тоне вашего последнего письма есть что-то ироническое. Пожалуйста, не позволяйте этого в отношении меня, потому что я вас очень люблю. Примечание. Первое письмо неизвестно. Второе. Толстой имеет в виду несколько специальных заседаний Московского комитета грамотности. Смотри письмо 256 где он выступал с обвинениями в адрес комитета за допущенные им ошибки в проведении опыта. Конец примечания.